И пилок. Они все направились в госпиталь к Заку. Раде требовалась медицинская помощь, но ее жизни уже ничего не угрожало. Барнсар получил магическое истощение и несколько царапин, которых, впрочем, на данный момент уже не было. Остальных ждал простой осмотр. Вскоре появился хромающий Келдрин с женой. Ариса хлопотала над лежавшей без сознания Радой, Ожидаемо обеспокоенная, но не более того. Барнсар рассказывал отцу о произошедшем. «А где Салрен?» — спросил Келдрин. «Вопрос с паладинами разрешился?» Он ничего не сказал. Пожал плечами сын. Всю дорогу Барнсара больше беспокоило состояние Рады, чем что-либо из происходившего вокруг. Впрочем, Роган вскоре появился сам. «Господин Келдрин...» кивнул молодой маг, сдержанно и без каких-либо эмоций. В этот раз Раган обошелся без истощения, но некоторые неприятные ощущения все равно ждали его пару дней. Все же пить эссенцию с аспектом порядка для него было несколько опрометчиво. Салрен зашел в просторную палату, где обычно лежало бы не менее трех или даже четырех пациентов. Компанию ему составляла девушка в легкой броне Ордена Паладинов. «А вы, юная леди?» — стараясь скрыть свое удивление, спросил глава рода Эвверан. «Ищущая Ордена Паладинов Илара Далан», — представилась она, хотя никакой радости от знакомства не выказывала, скорее наоборот. «Как обстоит вопрос с подозрениями насчет члена нашего рода?» — спросил Эвверан. Это не могло быть оговоркой, по крайней мере, не для человека его положение. Келдрин ясно дал всем понять, какую награду считает достойной за действием мага Хаоса в такой ситуации. Это было меньшее, чем он мог отблагодарить Рогана, который фактически спас его семью. Произошло некоторое недопонимание внутри Ордена, обтекаемо ответила девушка. «Все подозрения будут сняты в ближайшее время», — уверенно добавила она. «Макс Алрен Раган находится под временным наблюдением как свидетель». Эвверана такая формулировка хотя и не особо обрадовала, но все же удовлетворила. «Лучше так, чем быть под следствием». Пока шел этот разговор, к госпиталю подходили двое. Два человека, головы которых покрывали капюшоны, Остановились в десятке метров от стен госпиталя. Один из них внимательно осмотрел стену. Нужное окно было найдено. Маг скривился. «Слишком много от тебя хлопот, Сол». И, нагнувшись к уху второго, зашептал. «Второй этаж, три окна влево. Убить двоих. Взрослого мага огня и мага хаоса. На остальных плевать. Действуй!» Второй человек зарычал, словно зверь. Он резко поднял голову, показывая искаженное магическими мутациями зеленоватое лицо с большими полностью желтыми глазами, впалым носом и треугольными зубами, неприкрытыми атрофированными губами. Существо, уже практически не являющееся человеком, прыгнуло вперед и вверх, врезаясь в стену когтистыми лапами. перебралось к указанному окну и одним слитным и стремительным движением ворвалось внутрь. Сквозь осколки стекла он видел всех, но его интересовали лишь двое. Воспаленный мозг мутанта не был способен на сложные размышления. Его мысли занимала лишь необходимость выполнения поставленной задачи. Люди внутри палаты не успели толком понять, что происходит, как существо бросилось к тому, что был ближе. Старшему Эвверану. Первой среагировала Аннель, схватив пистолет и выстрелив нападавшему в голову, но попала лишь в подставленное под пулю плечо. Ранение слегка замедлило существо. и Лара создала в руке духовный клинок. Солрен сформировал луч хаоса. Но первым оказался Барнсар. Юный маг огня попытался закрыть своего отца, встать перед ним, защищая магическим щитом, который вспыхнул пламенем перед ними. Неуместный ход, помешавший и Илари, и Салрену атаковать. Неуместный, потому что парень был истощен, и щит вышел недостаточно прочным. Все произошло слишком быстро. Как чистая рука, пройдя сквозь щит, будто и не замечая преграды, пробила грудь молодого мага и небрежно отбросила тело в сторону, как помеху на пути. Духовный клинок Элары прочертил линию в воздухе, полоснув существо по шее. Паладинка тут же пригнулась и чуть отпрянула в сторону, чтобы надо её спиной, тут же пронёсся луч хаоса, врезающийся прямо в голову твари. финальную точку поставил второй выстрел. Тяжёлая пуля вошла между глаз и застряла где-то в черепе нападавшего. Короткая пауза, пока присутствовавшие осознавали случившееся. Раздался крик Арисы. Мак, которого трое присутствующих внутри знали под именем Моритоса, разочарованно отвернулся от госпиталя, спокойно зашагав прочь. бесполезный кусок мяса. Первое поколение не просто несовершенно, они бесполезны, только на убои годятся. Он сплюнул на землю и ускорил шаг. Под доносящиеся издалека раскаты грома с неба посыпались крупные капли. Конец книги. Текст читал Роман Волков.